Глава четвертая. Бои местного значения. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Колеса поезда отстукивают ударную партию незамысловатой мелодии, поддерживаемой свистом ветра за окном, скрипом и толчками демпферных механизмов. Время от времени в этот ансамбль вплетается рев паровозного гудка, шипение, пара и еще какие-то неподлежащие идентификации звуки. Сижу на мягком диване купе уютного спального вагона, Читая купленный сладка на вокзале перед самым отбытием из Фергада лихо закрученный боевик о похождениях удачливого частного детектива. Написано явно не Гоголем, не толстым и даже не Достоевским. Но живенько так, и рояли по кустам разбросаны в умеренных количествах. Безжалостный автор виртуозно запихивает своего героя в, казалось бы безвыходные ситуации и когда все вокруг накаляется до предела, столь же виртуозно разруливает обстановку. Короче, чтиво для отдыха мозгов без засорения Онова всякими глубокомысленными заморочками типа «кто виноват?», «что делать?» или Аживу ли я как должно?». Я могу быстро пролистать книжку, нейросеть создаст соответствующий инфоблок и внедрит меня непосредственно в мозг, но не делаю этого, читаю медленно, вдумчиво, получая удовольствие не только от книжных перипетий, но и от самого процесса чтения. Все-таки это не учебник ядерной физики и не мануал по управлению боевым дроном, осогубо художественное произведение. В процессе чтения книги прихлебовываю чай из граненого стакана в мельхиоровом подстаканнике. Этот напиток на вкус и цвет самый настоящий чай, хоть местные именуют его Тарх. А вот кофе и какао практически сохранили свои названия, соответственно, коф и кава. Особенно порадовал коф. Теперь никто не скажет, что это оно, как это было с земным кофе. В процесс усвоения легкого чтива Ничуть не мешает параллельно анализировать ситуацию, в которой я оказался. А она не такая уж и плохая на самом деле. В первые дни после гибели Пепелатца я находился в расстроенных чувствах, граничащих с отчаянием. Сами посудите, один на чужой планете, хоть и населенный разумными существами, о которых мне тогда ничего не было известно. Есть, однако, повод впасть в меланхолию. Потом стало проще, приходилось заниматься обеспечением себя всем необходимым, Времени на дурные мысли практически не оставалось. На мое счастье, разумными обитателями планеты оказались обычные люди. А вот к моему великому сожалению, первые же встреченные мной аборигены попытались меня ограбить и убить. В конечном итоге все-таки ограбили, лишили разума, и отправили туда, откуда вроде бы выбраться невозможно. Но мне удалось выйти на свободу и не с пустыми руками. Теперь я жил здоров свободен, как ветер, и полон решимости наказать того, кто отнял у меня шесть месяцев драгоценной жизни. Более того, мне удалось легализоваться и начать худо-бедно обустраиваться в этом мире. Вообще-то, с разумными обитателями Эды интересная ситуация получается. Я бы назвал ее парадоксальной. Эти люди, по сути, являются прямыми потомками моих соотечественников-россиян. Вот только моя Россия была президентской республикой, а та Россия, с которой прибыли первопоселенцы, оказалась империей, то есть монархией. Каким-то неведомым образом представители высокоразвитой земной цивилизации занесло на другую планету в эпоху расцвета городов в Древней Греции. Получается, во Вселенной одновременно существовали и существует сейчас прапрапра -пра -пра и еще хрен знает сколько прадеды и их далекие потомки. Вот такой замысловатый хроновыверт. Жаль, что два тысячелетия назад цивилизация на этой планете деградировала. Представить невозможно, каких высот научно-технического развития добились бы люди за столь долгий срок. Впрочем, может быть и сожалеть не о чем. Еще неизвестно, чем закончилась бы встреча моих соплеменников с представителями высокоразвитой цивилизации, пусть и родственной покрови. Ладно, что не делается, все к лучшему. Отложил книгу в сторонку, поднес к губам стакан с напитком и только собрался отхлебнуть, со стороны паровоза раздался ужасный грохот. Кажется, где-то что-то взорвалось. — лишь успел подумать я. В следующий момент вагон тряхнуло, будто он наехал на какое-то препятствие. Пол под ногами начал быстро нахреняться вверх по ходу поезда. Чуйка буквально взвыла, предупреждая об опасности. Да я и сам уже понял, что случилось нечто экстраординарное. Первым делом отбросил в сторону стакан. Затем уцепился обеими руками из-за поручень, прикрученный к стенке вагона рядом с диваном. Тем временем передок вагона Начал задираться все сильнее и сильнее. Я повис на руках, опасаясь, что с виду не очень надежная железяка не выдержит мой вес и сорвется с крепежных винтов. Мои страхи не оправдались, поручень перенес все испытания. Вскоре злосчастный вагон прекратил свой взлет и начал заваливаться на бок. Треск и грухот сминаемого металла, звон разбиваемых стекол, истошные крики пассажиров из соседних купе. Все это слилось в одну сплошную какофонию звуков. Наконец, финальный удар о землю, непродолжительное скольжение, остановка. Где-то неподалеку что-то громко бухает и скрипит. Это передние вагоны продолжают двигаться и наезжать друг на друга, давя и сминая все на своем пути. В моем лишь вопли уцелевших пассажиров и крики о помощи пострадавших при крушении поезда. Осмотрелся. Вроде бы жив-здоров. Обошлось без каких-либо телесных повреждений. Вагон на боку. Окно с частично вылетевшими стеклами над головой. Благо, мебели крепко прикручена к полу, и в купе сохранился относительный порядок. Однако нужно срочно выбираться отсюда, по избежанию более серьезных неприятностей. Причувствие беды пока что не собирается униматься. Тут до моего чуткого слуха донеслись звуки, вовсе не характерные для мирного времени. Длинная пулеметная очередь и резкие хлопки винтовочных выстрелов. Ну ничего себе, тут, кажется, воюют. Оперативно переоделся, скинул спортивный костюмы и тапочки, натянул пустынный камуфляж, влез в армейские ботинки, нацепил пояс с ножом и кобурами. Из свалившегося с полки рюкзака извлек разгрузку с магазинами для удара. Через 30 секунд был полностью готов к возможному бою с любым агрессором. Карабин вместе с патронами оставил в купе. Лишняя тяжесть будет только мешать. Гражданскую одежду также не стал запихивать в рюкзак. «Повезет вернуться, все это заберу». Не повезет, особо не расстроюсь. Сейчас главное разобраться в обстановке и, если потребуется, с помощью оружия защищать свою жизнь. Тем временем отдаленные звуки выстрелов стали потихоньку приближаться к моему вагону. Из соседних купе криков уже не доносятся, даже раненые примолкли. Народ услышал стрельбу, осознал грозящую опасность и затаился. Стволом маготехнологического стрелкового девайса, Аккуратно очистил окно над головой от торчащих осколков стекла. Повесил оружие на плечо, подпрыгнул, ухватился за край окна, подтянулся и вскоре оказался лежащим на рифленой металлической поверхности. Осмотрелся. Звуки выстрелов слышны, при этом самих стреляющих из-за высокой насыпи не видно. Спрыгнул с вагона на насыпь и по-пластунски подобрался к рельсам. Картина, представшая перед моими глазами, была чудовищной. Вне всякого сомнения, поезд не сам по себе сошел с рельсов. Кто-то их взорвал. Скорее всего, сработала заранее заложенная мина в момент наезда на нее паровоза. В результате взрыва поезд светает с рельсов. Часть вагонов сгромоздилась друг на друга, часть свалилась под откос. Лишь несколько задних остались стоять на железнодорожных путях. Со стороны паровоза частая винтовочная стрельба. Изредка к ней подключается рог от пулемета по всей видимости, те, кто заложил мину, пытаются как можно быстрее расправиться с полувзводом охраны поезда, чей вагон находится аккурат позади паровоза. Еще один полувзвод располагался в заднем вагоне, оттуда также доносится беспорядочная стрельба. «Черт побери что тут творится? Кто с кем воюет? Полная неясность!» Когда пересаживался в Аркане, столице королевства Денар, ни о каком вооруженном конфликте с соседями или разгуле преступности даже слухов не было. Может, какая местная банда решила ограбить поезд? Не добит ли один из вагонов золотишком, денежными знаками или какими иными ценными вещичками? Не станут же бандиты устраивать столь грандиозную акцию, столь изъятия имущества пассажиров? Тут я заметил движущуюся по рельсам от головной части поезда в сторону его хвоста группу нападавших в количестве полутора десятков человек, и мне их вид совершенно не понравился. Молодые, спортивного сложения парни, примерно одного возраста, немного за двадцать. С ними мужчина средних лет, вне всякого сомнения, командир. Все одеты в одинаковую камуфлированную военную форму со знаками различия в виде нарукавных шевронов. На голове каждого каска, напоминающая шлем солдата вермахта Второй мировой. Вооружены однотипными винтовками. У всех за плечами ранец, на поясе фляга, нож и кобура. По дороге гогочущая толпа, сведомо своего командира, азартно расстреливала пытавшихся покинуть вагоны гражданских, в том числе женщин и детей. Нет, эти люди никак не могут быть вооруженной бандой. Это фактически регулярная армия, и то, что происходит в настоящий момент на моих глазах, иначе как военное преступление назвать нельзя. Я, как лицо нейтральное, не считаю себя обязанным выступить на той или иной стороне конфликта. Однако терпеть подобное беззаконие не собираюсь, Парни, если вы такие бравые, воюете с людьми, облаченными в военную форму. Зачем же просто так, ради удовольствия, расстреливать беззащитных людей? Чем вам так насолили старики, женщины и малые дети, что вы спокойно их убиваете и не испытываете при этом ни малейших угрызений совести? Ах да, вы же наверняка представители высшей расы и имеете право, поскольку все прочие люди – твари дрожащие. Как же мне все это знакомо. Ничтоже сумнящийся извлек из разгрузки магазин с обычными пулями и присоединил к штурмовой винтовке. Поднялся на ноги и несколькими короткими очередями уничтожил отряд полностью. С расстояния полусотни метров на открытой местности это было совсем несложно. К тому же все внимание бойцов было направлено в сторону валявшихся на боку вагонов, откуда вылезали ничего не подозревавшие мирные граждане. Едва отстрелялся... Чуйка буквально взвыла, предупреждая о какой-то пока неведомой опасности. Считанные секунды слетел с насыпи в противоположную от разбитых вагонов сторону и, пробежав 25 метров расчищенного от растительности пространства, оказался под пологом густого широколиственного леса. Только успел укрыться за толстянным стволом поваленного ветром дерева, как с той стороны, откуда я только что примчался, раздался страшный вой и грохот. Высунул голову, чтобы посмотреть, что же такое происходит на моей бывшей огневой позиции. А там творилось невероятное. Огненные капли размером с кулак падали откуда-то с небес, превращая участок железнодорожной насыпи в филиал библейского ада. Справедливости ради стоит отметить, что мне и раньше доводилось быть свидетелем работы боевых стихийников. На Вавилонии мой полк нанес комбинированный ракетно псионический удар по крупной группировке экспедиционного корпуса Объединенной Европы. Сначала ракеты с боеголовками, начиненными Беланитом, взломали силовой щит, прикрывающий живую силу и технику противника. Следом чародеи накрыли позиции врага огненным штормом. Откровенно говоря, тогда мне было страшно, несмотря на то, что сам я не был объектом атаки. Впрочем, сейчас мне значительно страшнее, ибо здешние магии целились именно в меня. Богатое воображение нарисовало Что случилось бы? задержись я там всего на несколько секунд, и в паховой области возникли неприятные ощущения, будто только что в миллиметре от моих драгоценных яичек просвистел ржавый зазубренный серп. Получается, у неведомого агрессора есть магии, как минимум один, но это вряд ли. Насколько мне известно, все из тех же случайно подслушанных разговоров катаржан, армейские чародеи поодиночке здесь не ходят какая-то часть их организовывает прикрытие вверенного подразделения, другие долбят по врагу боевыми заклинаниями. Наличие магической поддержки у наступающих существенно усложняет мое положение, поскольку для себя я уже решил, что отсиживаться в сторонке не собираюсь. Мне нравятся мне очень те, кто напали на поезд. Как именно буду действовать, нужно крепко подумать. Одно дело воевать с обычными бойцами обычными средствами, беспокой врага винтовочным огнем, при этом не забывай своевременно менять огневую позицию и жди подкрепления, которое с высокой степенью вероятности уже спешит на помощь. Победить в одиночку наступающую армию, если это на самом деле начало широкомасштабных военных действий, мне и защитникам поезда все равно не под силу. Главное не позволить безнаказанно отстреливать гражданских и предоставить людям шанс выйти из опасной зоны. Ладно, буду воевать, как учили. И начинать придется с тех самых магов. Замер на полминуты, пока сенсоры собирали информацию об окружающей обстановке. Вскоре перед моим внутренним взором появилась оперативно-тактическая карта местности с обозначением районов сосредоточения вражеских подразделений и очагов сопротивления агрессору. Итак, в пределах досягаемости моих псионических синапсов находятся примерно полторы сотни бойцов противника, этих пометил красными маркерами. Из них магов трое, пульсирующие красные точки». Два десятка условно-дружеских воинов, их обозначил желтым цветом, продолжают оказывать сопротивление, рассредоточившись в постовой части поезда. Еще пятерка парней из охраны ведет неравный бой неподалеку от смятого лепешку паровоза. Из разрушенных вагонов выскакивают люди. Большая часть старается как можно быстрее покинуть место сражения. Еще 27 человек из числа пассажиров, прикрываясь вагонами, а также из-за насыпи, ведут беспокоящий огонь в сторону нападавших из винтовок, пистолетов и охотничьих ружей. Их цель скорее не отбить нападение, а предоставить остальным пассажирам возможность безопасно покинуть вагоны и убраться из зоны боевых действий. После удара по моей бывшей позиции, непосредственного участия в боевых действиях, маги противника не принимают, занимаются тем, что ставят щиты на стрелков. Кажется, я понимаю почему. Среди обороняющихся вижу двух чародеев. Если сильно увлечься атакой и ослабить защиту подразделений, можно получить нехилую ответку от коллег по магическому цеху. По мне, мак огневик ударил скорее всего по причине сильного душевного расстройства. Столь быстрая расправа над пятнадцатью бойцами, кого угодно выведет из себя. Отлично. Хотя бы в магическом плане относительное затишье. И ждать очередного огненного дождя в ближайшее время не приходится. Углубившись в лес, направился туда где находились вражеские маги. Астральный фон деревьев должен замаскировать мою ауру. К тому же сам я применил технику псионической маскировки, которой был обучен еще в первые месяцы своей военной карьеры. Мысленно представил теплое ласковое море и себя, бредущего у самого края берега. Периодически легкая волна набегает на мокрый песок и приятно щекочет ступни, заодно смывает отпечатки моих ног. Легкий ветерок обдувает разгоряченное тело. В небесах яркое солнце. На берегу никого, только я, море, ветер и солнце. Хорошо. Достигнув состояния душевного равновесия, ускорился. Необходимо как можно быстрее лишить нападающих магической поддержки. Если устранить вражеских чародеев, маги поезда смогут применить атакующие практики. И тогда есть шанс дать возможность благополучно эвакуироваться уцелевшим пассажирам, а обороняющимся бойцам живыми покинуть поле боя. Мягко ступая по толстой лесной подстилке запавших листьев, я подкрался к опушке леса. Раздвинув ветки кустарника, осмотрелся. «Ага, вот они, голубчики!» Трое магов в окружении полудюжины стрелков-охранников, при каждом свой персональный корректор, осуществляющий коммуникативные функции между чародеем и боевыми подразделениями. В воздух вокруг обнаруженной группы слегка колеблется «Защитный купол». Уж о своей-то безопасности всякий чародей озаботится в первую очередь. В десятки метров от группы магической поддержки танк на широких гусеницах с несуразной цилиндрической башней, из которой торчит ствол кургузового орудия. Рядом с танком колесное транспортное средство с пулеметной башенкой, напоминающее древний земной бронетранспортер и пара грузовиков. Ну да, магам, как самой ценной части боевого подразделения, необходимо прикрытие. И ножками землю топтать они также не очень любят. Предпочитают зарабатывать геморрой, путешествуя в мягких креслах под защитой брони. Вообще-то какая-то странная война. Группа бойцов сопредельного государства в составе примерно двух стрелковых род при поддержке трех магов, танка и БТР, пересекает государственную границу королевства Денар. Означенное подразделение нападает на гражданский поезд, при этом варварский расправляется с мирными людьми. Война, в моем понимании, это тысячи стволов крупного калибра, разбивающих в хлам оборону противника, затем массированная атака десятков дивизий, танковые клинья, рассекающие боевые порядки, обороняющиеся со стороны, сотни летательных аппаратов, сбрасывающих тысячи тонн авиабомб на головы врага. А тут, по сути, небольшая кучка бойцов, без поддержки артиллерии, авиации и тяжелой техники. Единственный танк БТР охраняет магов, и принимать участие в атаке даже не пытаются. Неужели это все-таки не война, а что-то другое? Может быть, действительно банальное ограбление? К тому же до этого случая я не замечал, чтобы поезд охранял взвод солдат. Вполне вероятно, что принимающие участие в обороне поезда маги вовсе не случайные пассажиры, а также из числа охраны. Интересно, что же такого ценного находится в поезде, что для его захвата с территории сопредельного государства кстати, не имею представления, как оно называется, было направлено целое боевое подразделение. С другой стороны, если это акция соседей, почему бойцы щеголяют в форме собственной регулярной армии и при знаках различия? Если бы я планировал захват ценного груза на территории другого государства, первым делом озаботился, чтобы соседи ни о чем не догадались и переодел бы бойцов в денарское военное обундирование на худой конец в гражданскую одежду. То, что нападавшие щеголяют не в полевой форме солдат королевства ДНР, я абсолютно уверен. С перона на Арканы, одновременно с нашим поездом, отправлялся армейский состав с какой-то войсковой частью. Экипировку у королевских бойцов я хорошо рассмотрел и запомнил. Она имеет существенные отличия. Форма пошита иначе, винтовки другой системы и каски не такие. Охрана поезда экипирована так же, как те бойцы. Еще один факт сильно напрягает почему магическая поддержка нападающей стороны такая слабая? С чего бы тем, кто планировал операцию, не отправить хоть два десятка магов? В этом случае сопротивление защитников поезда было бы давно подавлено, а ценный груз уже тащили в кузова грузовых автомобилей. А может быть нападавшие были абсолютно уверены, что никаких боевых магов в поезде нет? Ну нифига себе диспозиция. На первый взгляд абсолютная несуразность. А если подумать неплохо спланированная акция с элементами провокации. Если бы не наличие чародеев в составе охраны, с защитниками поезда было бы давно покончено. Все эти умные мысли промчались у меня в голове с бешеной скоростью. Между тем, количество наших на тактической карте заметно уменьшилось. Пропала отметка одного из магов, с десяток регуляров и добровольных бойцов из числа пассажиров, также либо погибли, либо тяжело ранены и опасности в данный момент для противника не представляют. Если оставить все как есть, защищать поезд скоро будет никому. Итак, пора и мне отыграть свою роль в этом смертельном фарсе. Стараясь максимально не привлекать к своей персоне внимания противника, заменил магазин с обычными пулями на пси-модифицированные. Заодно испытаю, жаль, конечно, что раньше не пришлось воспользоваться этим типом боеприпасов, но я был абсолютно уверен в своих способностях мага-артефактора, поэтому особо не волновался. Ну, если только самую малость. Прилег на землю, прицелился, нажал на спуск. Выстрелил очередью из трех пуль. Полыхнуло и грохнуло так, будто не три десятиграммовых боеприпаса одновременно рванули, а тритонной магниевой пудры в смеси с марганцовкой. Даже зрение потерял на пару секунд. Не сработали оперативно, Биокристаллические поляризаторы роговицы глаз. Надо было зажмуриться, но кто же мог предположить, что бабахнет так знатно? Стоит отметить, что ударная волна оказалась совсем слабой, лишь жаром пахнула, как изгорнила плавильной печи. Судя по данным нейросети, практически вся запасенная боеприпасами псионическая энергия превратилась в концентрированный поток электромагнитного излучения видимой инфракрасной части спектра. Радует, что радиационный фон не повысился. Когда зрение наконец восстановилось, я с удивлением обнаружил полностью выжженный круг диаметром полсотни метров. От людей не осталось вообще ничего. Грузовой транспорт превратился в груды оплавленного металла. Все, что могло сгореть, выгорело во время вспышки. Бронетранспортер остался без покрышек. Из распахнутых настеж люков боевых машин валил черный дым а из их недр доносились глухие щелчки взрывающихся пулеметных патронов. Оценил дело рук своих. «Чистая работа!» — посмотрел на дымящийся танк и со всей возможной скоростью рванул обратно в вглубь леса под защиту деревьев. Не хватало попасть под раздачу при взрыве артиллерийского боекомплекта. Успел уйти метров на сто, как сзади бабахнуло, на этот раз значительно громче, чем во время магической вспышки. И это с учетом того, что львиная доля ударной волны была поглощена густой растительностью. Кажется, опасность миновала. Я остановился и занялся анализом оперативно-тактической обстановки на своей интерактивной карте. Обороняющийся маг каким-то одному ему доступным способом понял, что вражеских чародеев более нет, и перешел от обороны к нападению. Да и простые защитники поезда воодушевились. Красные отметки вражеских солдат начали исчезать с виртуального экрана более активно, нежели несколькими минутами ранее. Тут я заметил, что парочка бойцов из числа нападавших устремилась от поезда приблизительно в моем направлении. Им удалось удачно преодолеть простреливаемую зону, избежать магического удара и укрыться в чаще леса. При этом они все время находились рядом, их отметки буквально сливались. «Боец раненого товарища, что ли, эвакуирует?» «Не похоже». Уж больно шустро они перемещаются. С раненым на горбу, без боевого костюма, усиленного синтетическими мышцами. Так быстро не разбежишься. Интересная картина получается. Пока народ воюет, двое то ли дезертируют, то ли... Черт, кажется, я знаю, по какой причине эта сладкая парочка несется на всех парах прочь от кровавого замеса. Остальные бойцы из отряда нападения также начали поспешное отступление с поля боя. Выходит, главная цель акции достигнута. Теперь можно убираться по добру по здорову. Тем временем бегущего врага никто не преследовал, не до этого немногочисленным защитником поезда. Спаренная отметка на моей карте быстро приближалась, вскоре среди стволов деревьев в метрах в тридцати я заметил какое-то движение. Ага, двое бойцов тащат контейнер черного цвета, судя по их запыхавшемуся виду, довольно тяжелый. В свободной руке у каждого револьвер, значит, к бою готовы. Я положил винтовку на землю. Извлек револьверы из поясных хабур и притаился за толстым стволом дерева, терпеливо выжидая удобного момента для нападения. Как только расстояние до бегунов сократилось до 5 метров, я вышел на открытое пространство и хладнокровно их расстрелял. Одному пуля попала в висок, другому — в сердце. Так или иначе, оба умерли мгновенно. Загадочный ящик с ручками, из-за которого, насколько я понимаю, случилась вся эта кутерьма с крушением состава взрывами и стрельбой, Плюхнулся на мягкую землю. Беглый осмотр тел павших воинов не дал никакого результата. Ни документов, ни денег, ни писем от родных и близких. Лишь пачка папироса у одного в кармане, да бензиновая зажигалка. В ранцах, кроме заряженных обоим и патронов, россыпью обнаружились небольшой запас сухого пайка, фляги со спиртом, пара бумажников и прочая необходимая солдату мелочевка. В кошельках бумажные деньги и королевство Денар и немного монет разного достоинства. Пока не представляю их покупательную способность. Надеюсь, скоро узнаю. Трофейные кошелью вместе с содержимым кинул в рюкзак. Каких-либо документов или писем, позволяющих идентифицировать мертвецов, в ранцах обнаружено не было. Вообще-то мне не особо интересно, откуда они. Пусть с нападавшими разбираются компетентные люди, чей труд оплачивается из бюджета Королевского Министерства Обороны. Теперь перейдем к самому сладкому. Я плотоядно посмотрел на вынесенный из разбитого поезда бокс. Подхватил его за ручки, чтобы оттащить в сторонку от мертвых тел. 63 килограмма высокопрочной легированной стали не так уж и тяжело для транспортировки, скорее неудобно. Ха, это мне не тяжело при моих габаритах и модифицированной нанобиотами костно-мышечной системе. Вряд ли кто-то из нападавших смог бы тащить в одиночку такой груз в нибудь продолжительное время. Вдвоем-то упарились так, что дальше своего носа ничего не видели, и опасность в моем лице прощелкали, даже дернуться не успели. Оттащил контейнер на десяток метров и занялся осмотром. На крышке трафаретная надпись за главными буквами «Собственность королевского дома Денар». Крышка откидная, как у старинного алюминиевого бедона для хранения жидкостей, что когда-то был мною обнаружен среди всякого барахла в сарае деда. Небольшое отверстие на фиксаторе защелки – Предполагает наличие пломбы, однако сама пломба отсутствует. Скорее всего, перед тем, как начать тащить тяжелый бокс, похитители проверили его содержимое. Отлично, если эти открывали крышку и не нарвались на какую-нибудь хитроумную магическую или механическую ловушку, мне сам отец-создатель велел сунуть туда любопытный нос. Крышка оказалась толстой и довольно тяжелой, но открывалась без каких-либо затруднений. Внутри, кроме пары десятков небольших металлических параллелепипедов размером чуть больше стандартного спичечного коробка, ничего не было. Каждый предмет помещен отдельно в мягкую фиксирующую подвеску, и при транспортировке соударения между ними полностью исключены, даже если контейнер упадет с довольно большой высоты или перевернется. Бронированный корпус контейнера способен выдержать удар пули, возможно даже снаряда небольшого калибра. Извлек из фиксатора загадочный параллелепивит. Ага. Это, в свою очередь, также контейнер. Экспресс-анализ материала показал платиново-иридиевый сплав высокой прочности. На поверхности выдавлено. Герант-1, базовая доза триампулы. Использовать внутримышечно, строго через 10 суток. Хранить при положительном значении температуры в интервале 10-50 градусов по шкале Дуорми. Избегать ударов и воздействия агрессивных средств. Не допускать попадания препарата на открытые участки кожи и слизистые оболочки. После использования ампулу утилизировать по процедуре А. Подпружиненная крышка откинулась в результате легкого надавления на специальный рифленый выступ. Внутри контейнера, как и гласило надпись, находились три ампулы, обернутые губчатым материалом, напоминающим мягкую резину. Взял одну в руки. Стекло оказалось настолько прозрачным, что его практически не было видно. Что же касаемо самого содержимого ампулы, это была фантастическая красоты переливчатая радужная субстанция. Взболтнешь, и будто разноцветные сверкающие брызги разлетаются в разные стороны. Герант 1. Интересно, что же это такое? Наверняка что-то очень ценное, если ради обладания им устраивается масштабная вооруженная провокация. ГМ. Собственность королевской семьи. Теперь понятно, для чего был нужен взвод охраны в комплекте с парой магов. Скорее всего, кто-то из ближайшего окружения Его Величества слил, наверняка за денежку немалую или какую еще услугу, информацию о характере груза, количестве охраны и его маршруте. И если б не моя частная инициатива, ушел бы этот, не всякого сомнения, чудодейственный препарат в чужие руки. Тут неожиданно очнулись от спячки мои внутренние хомяк и жаба. Хомяк прозрачно намекнул, что спасителю королевского добра Положена премия в виде части Онова. Жаба схватила меня за горло своими лапами, и в случае моего отказа взять полагающиеся по праву спасителя была готова тут же придушить. Вполне возможно, что мне отсыпали бы немного держат. Намного вряд ли приходится рассчитывать, от чего-то все власти, придержащие господа, считают, что настоящий герой должен быть бессеребренником и готовым в любой момент расстаться с жизнью за чужие интересы и придурком. А вот хрен вам, уважаемый король. Я не герой, скорее жертва обстоятельств, поэтому сам возьму то, что полагается мне по праву. Если ради обладания этими коробочками кто-то изрядно раскошелился, наняв группу наемников, значит препарат редкий и стоит огромных деньжищ. Почему бы мне не взять парочку, нет, три, бог или троицу, упаковки? Их королевскому величеству хватит и того, что останется в контейнере. Вот только после того, как сюда прискачет регулярная королевская рать, а вместе с ней разного рода следаки и дознаватели, начнется великий шмон. Защитникам поезда и мне в том числе начнут задавать всякие неудобные вопросы. А почему это вместо двух десятков в контейнере осталось всего 17 упаковок герантадина? Рассчитывать, что в следственной бригаде окажутся олухи и неумехи, вряд ли приходится. Значит, нужно сделать так чтобы моя причастность к присвоению части препарата не была установлена. То есть моя героическая роль во всей этой драме должна быть как можно менее незаметной. Поразмыслив минуту, я разработал, на мой взгляд, вполне работоспособный план. Первым делом извлек три упаковки и положил их во внутренний карман куртки. Затем закрыл крышку контейнера и, подхватив за ручки, рванул обратно к поезду по следам похитителей. Неподалеку от лесной опушки небрежно кинул ношу, снова открыл крышку. Тщательно протер носовым платком все места, где могли остаться отпечатки моих пальцев. Одну из коробок аккуратно вдавил ботинком в землю рядом с ящиком. Короче, сделал все, чтобы члены следственной комиссии решили, что похитители в спешке бросили тяжелый контейнер и, перехватив несколько доз дорогущего препарата, рванули в лес. Отойдя на десяток метров, Применил единственное пока что доступное мне воздушное заклинание. Небольшой хлопок, и все астральные следы моего пребывания в этом месте тщательно затерты. Затем рванул к брошенным в лесу телам двух неудачников, при этом не забывал активировать воздушный кулак через каждые 50 метров. Подхватил мертвецов вместе с их вещичками и рванул к ближайшему овражку, где протекал неглубокий ручей. Портопа по воде метров двести, обнаружил подходящую промоину в крутом склоне. Аккуратно уложил покойничков в яму, отошел на пару десятков метров и сделал по ним одиночный выстрел артефактной пулей. Как результат, от мертвецов ничего не осталось, осыпавшийся от сотрясения слой почвы, надежно укрыл выжженное пятно. Все наворотил так, что никакая уважаемая комиссия не разберется. Далее рванул, чтобы ломочек поезду, не забывая периодически активировать воздушное заклинание. Энергии вкладывал совсем чуть-чуть, лишь для того, чтобы немного взбаламутить астрал и затереть следы своего пребывания. Наконец я оказался вблизи поваленного дерева, спасшего мне жизнь во время огненной атаки вражеского мага. С помощью ножа прикопал коробочки с гернатодином и присыпал опавшей листвой. Не забыл сменить магазин с артефактным боеприпасом на обычный. Осмотрел себя, слегка помят одежды изрядно выпачка на землей и соком растений. «Нормально. Теперь можно возвращаться к поезду. Герой-спаситель, мля». Поначалу мое появление было воспринято с подозрением. Вооруженные ребята из охраны поезда направили на меня стволы винтовок. Однако какой-то парень меня узнал. «Да свой это!» — радостно заулыбался боец и, повернувшись к командиру, пояснил. «Господин старший унтер-офицер — это тот самый парень, что уничтожил группу из полутора десятков нападавших, а потом по нему магик вдарил. Ну, помните?» Унтер прищурился и внимательно посмотрел мне в лицо. Наконец заулыбался и громко воскликнул. «И точно, тот самый герой! А мы думали, паря, что ты не выжил в том огненном кошмаре. Везунчик получается!» Тут уж и я не растерялся, запел не хуже того курского соловья. Успел в лес махнуть, ударной волной слегка зацепила, в чащу закинуло и приложило землю так, что сознание потерял. Вот только что очухался, смотрю, война закончилась. «Жаль, мало я этих подонков на тот свет отправил». «Мало?» — удивленно воскликнул командир подразделения. «Пятнадцать рыл одной очередью. Недаром ихний магик на тебя окрысился. Молодец! О твоих геройских действиях будет непременно упомянуто в моем рапорте». Подойдя ко мне, протянул руку для рукопожатия. «Спасибо, парень, выручил». «Да ладно, чего уж там?» Изображая смущение, пожал руку унтер-офицера. «Каждый на моем месте поступил бы точно так же». «Каждый, да не каждый», — насупил брови унтер-офицер. «Кое-кто при оружии и военной форме предпочел удрать с поля боя». Затем лицо его разгладилось, и он представился. «Захор Дунич, исполняя обязанности погибшего ком-взвода. Если что-то понадобится, обращайся в любое время». «Влад, лед», — в свою очередь обозначился я, — пассажир шестого вагона. «Не повезло тебе, паря», — встрял в разговор один из бойцов. «Сгорел твой СВ. Маг, что целил в тебя...» Зацепил огонь огненным ливнем. К счастью, почти все пассажиры успели из него вовремя эвакуироваться. Поди, много имущества было. Ответить я не успел, поскольку кто-то громко крикнул. «Внимание! Баллон!» Все дружно задрали головы. И действительно, на расстоянии нескольких километров обнаружился дирижабль. Поднять тревогу не успели, поскольку кто-то из защитников поезда разглядел на корпусе летательного аппарата государственный герб Королевства Денар и еще какие-то опознавательные знаки. Через четверть часа гигантская туша боевого баллона зависла на высоте 30 метров неподалеку от разбитого поезда. Из гондолы начали вываливаться десятки канатов, по которым к земле заскользили вооруженные люди. Вот и королевская рать подоспела. Чтобы не путаться под ногами, я отошел к одному из разбитых вагонов, достал из рюкзака купленную еще в Фергаде нехитрую снять, Лепешку, кусок сыра и шмат колбасы умял в одно мгновение, запил парой глотков фруктового вина из фляги. Стало до того хорошо, что помимо воли задремал на солнышке. Проспал два с половиной часа. За это время меня никто не побеспокоил. Спасибо Унтеру Дуничу, похоже, именно ему я обязан тем, что до меня не докопался какой-нибудь особо рьяный следователь. Проснувшись, стал невольным свидетелем разговора двух военных. Вообще-то диалог вовсе не предназначался для посторонних ушей и происходил на изрядном удалении от поезда. Однако у меня очень хороший слух, а любопытства на десятерых хватит. Что-нибудь обнаружили, капитан? Какой-то усатый мужик пожилого возраста в расшитом золотом кителе обратился к моложавому офицеру, одетому в полевую форму. «Так точно, господин генерал!» «Ну ничего себе, какой важный чин сюда пожаловал! Интересно, когда и на чем?» Не с дирижабля же, пока нату спустился, хехе. -хе. Контейнер, найден магами у самой опушки леса. Пропало три упаковки препарата. Остальной груз не пострадал. Разрешите доложить предварительные выводы членов сыскной группы? Валяй! Небрежно махнул рукой генерал. Целью нападения на поезд был контейнер с геронтодином. Акция проводилась отрядом наемников в количестве двух стрелковых рот и трех магов с соответствующим прикрытием. Судя по наколкам на телах павших бойцов, наемники из объявленного вне закона ЧВК «Белый лебедь». По не совсем понятным причинам противник использовал боевую экипировку солдат Великого княжества. «Скорее всего, чтобы создать политическую неразбериху и дипломатический казус между нашими государствами. А отставить...» — громко рявкнул генерал хорошо поставленным командным голосом. «Капитан, докладывай по существу дела. Международная политика вне нашей компетенции». Итак, группой неустановленных лиц в количестве двух сотен человек и трех магов был произведен подрыв железнодорожных путей в момент прохождения гражданского состава с известным нам особо ценным грузом. Несмотря на то, что нападение было тщательно спланировано, защитникам поезда в составе стрелкового взвода и двух магов-стихийников удалось успешно сдерживать натиск западавших в течение примерно получаса. Затем произошло что-то из ряда вон выходящее, по непонятной нам причине, Противник потерял своих магов вместе со всем прикрытием. Лишившись магической поддержки, враг начал нести катастрофические потери. Однако это не помешало нападавшим вскрыть почтовый вагон и завладеть королевским имуществом. Двум бойцам удалось донести контейнер до опушки леса. Опять же, по непонятной причине, они его там же и оставили. Похоже, что-то или кто-то их сильно напугал. Злоумышленники успели забрать три упаковки препарата, в одну уронили на землю, и помчались со всех ног на соединение с основными силами. Один из беглецов оказался стихийным магом с очень слабым даром. Во время бегства он регулярно активировал несложное воздушное заклинание. Маг следственной группы утверждает, что, скорее всего, таким нехитрым способом он уничтожал астральный след. Поставленные цели похитители добились, поскольку в двух километрах от опушки след беглецов теряется. «Что-то у тебя, капитан, сплошные непонятки». «Возможно, по непонятной причине. Скорее всего, кажется...» — проворчал недовольный генерал. «Виноват, ваше высоковологородие!» — громко горхнул офицер. И, вытянувшись в струну, сделал морду кирпичом. Мол, излагаю факты, а выводы делай сам. «Ладно, продолжай свой доклад». Высокое начальство остыло столь же быстро, как разгневалось. Противник позорно бежал с поля боя с большими потерями, в том числе до полусотни убитыми, три мага с корректировщиками, взвод охраны, танк и БТР с экипажами, а также два грузовых автомобиля. Среди охранявшего состав воинского контингента и пассажиров поезда также имеются потери. В данный момент они подсчитываются. Результат будет доложен позже. Хорошо, капитан, пока свободен. У разбитого в хлам поезда пришлось проторчать еще целые сутки. Регулярно воздушным и автомобильным транспортом к месту крушения доставлялись грузы, не пребывали какие-то люди в основном в военной форме, но были также гражданские лица. Я все-таки был вызван на допрос к важному военному чину с шевронами капитана и генеральским гонором. Сам он не представился, а мне его имя, фамилия и должность как-то по барабану. Вел себя хамовато, будто высокородный снисходит до разговора с быдлом. В принципе, плевать на этого индюка, мне детей с ним не крестить и на брудершафт не выпивать. Офицер потребовал подробно обрисовать мои действия во время нападения на поезд. Разумеется, я рассказал, как все было. Выбрался из вагона сразу после крушения, расстрелял едва ли не в упор группу солдат, увлеченных охотой на гражданских лиц. Затем помчался в лес, был атакован вражеским магом. В результате жесткого контакта с землей потерял сознание. Все остальное время, вплоть до позорного бегства противника, находился без чувств под каким-то деревом. Меня внимательно выслушали, секретарь или писарь зафиксировал на бумаге мой рассказ. Я ознакомился с записями и расписался на каждом листе. В конце перечислил все сгоревшие в пожаре вещички и тут же получил заверенную печатью бумагу. Капитан через губу, будто надоедливому насекомому, объяснил, что весь имущественный ущерб будет компенсирован страховой компанией в течение месяца с момента предоставления справки в любое ее отделение. За компенсацию обращаться я, разумеется, не собираюсь. Невелик урон. Однако было бы весьма подозрительно, если бы я не заявил о своих материальных претензиях. Более меня не тревожили. Ближе к вечеру накормили горячей кашей у полевой кухни и указали палатку, в которой я могу переночевать. Спать не хотелось, и я решил немного прогуляться по временному лагерю. Случайно наткнулся на парней из состава охраны поезда. Меня пригласили к костру. Пили крепкое вино... Закусывали нехитрой снедью, поминали павших, болтали о всяких пустяках. Я позволил себе немного захмелеть, но полностью не расслаблялся. Там же познакомился с уцелевшим чародеем, успевшим к тому времени немного восстановиться. От него узнал, что его и погибшего товарища ввели в состав охранного взвода в самый последний момент. По этой причине разведка врага не успела предупредить нападавших о наличии магической поддержки у защитников поезда. А еще вораю Лукиану, так звали магика, не давал покоя факт неожиданной гибели чародеев противника. «Влад, меня как обухом по башке долбануло», — вещал изрядно окосевший ворай. «Вспышка, удар по мозгам, потом эйфория. Такое чувство, будто прыгну я в тот момент и до небесного стража достану». Ну и выложился по полной, пожег гада в кучу. Даже в минусы по мане залез. Пришлось жизненную силу расходовать. Нормально! Главное, не переборщил «Будем живы, лед, будем живы». Мне хотелось о многом расспросить чародея, но тот на радостях или из-за физического истощения очень быстро оказался в состоянии полной невменяемости. Парням пришлось транспортировать его в отведенную для ночлега палатку. Ночь провел в отведенном мне месте на жестоком топчане. Спал спокойно, без сновидений. Утром всех уцелевших бойцов из взвода охраны а также еще около дюжины принимавших участие в обороне поезда гражданских лиц, в том числе и меня, построили на импровизированном плацу. Генерал, что вчера принимал доклад капитана, произнес патетическую речь о героизме, подвиге и верности присяге. Короче, обычная солдафонская бла-бла-бла, которая просвистела мимо моего сознания, не оставив в памяти каких-либо зацепок. Затем в сопровождении группы офицеров высокий начальник обошел строй, и приколол каждому на грудь орден в форме многолучевой звезды и золотым рельефным изображением какого-то фантастического зверя, то ли дракона, то ли птеродактиля, на синем круге в центре и надписью «Золотом за мужество». К ордену прилагались, обитая изнутри синим бархатом миниатюрная серебряная шкатулка для его хранения и документ, подтверждающий право правоношение государственной награды королевства Денар. Быстро, однако, у них тут дела делаются. Удивление достойно оперативности я. Помнится, в бытность бойцом российских ВКС свою первую заслуженную боевую награду ждал аж целых три месяца. Ожидаемой премии за убиенных мной супостатов так и не получил. Наверное, деньги местным военным и самим нужны. Ну и хрен с ней, не обиднею. Интересно, сколько стоит этот самый геронтодин, и как бы его продать так, чтобы меня не заподозрили в краже королевского имущества? Вдруг у них тут что-то типа Интерпола, пойдешь на встречу с покупателем, а тебя хватит под белые ручки и в темницу. Не, продавать пока не стану, вдруг такая корова нужна самому. По прибытии в Махихара нужно будет осторожно разузнать, что это за Гейрант-1 и с чем его едят. На следующий день после завтрака к разбитому составу подошел рем состав с помощью механического крана он оперативно освободил железнодорожные пути от разбитых и уцелевших вагонов. Бригада ремонтников заменила поврежденные рельсы и шпалы. К вечеру железнодорожное сообщение было полностью восстановлено. Для эвакуации пассажиров поезда и остатков взвода охраны подали персональный паровоз с тремя вагонами, на котором нас доставят в город Дебаро. Там меня ждет пересадка на литерный, следующий прямиком в Махикаро неофициальную магическую столицу Эды. Перед отправкой успел сгонять за своей ухоронкой. Три металлические коробочки во внутреннем кармане куртки жгли грудь до самого отбытия поезда. Я все-таки опасался внезапной проверки или еще какой подлянки со стороны военных властей. Но все обошлось, и волнения мои были напрасными. Никому и в голову не могло прийти, что бесценный препарат не был захвачен нападавшими, а лежит в кармане одного ловкого парня, отбывающего с места недавних боевых событий. Разумеется, никакие угрызения совести меня не мучили. Вот только виртуальный хомяк пучил недовольные зенки и вертел когтистым пальцем у виска, дескать, дурак мало взял. Зато жаба уплыла куда-то в тину, и душить хозяина больше не собиралась. Через полчаса после отправления за окном разразился самый настоящий тропический ливень с громами и молниями. Первый дождь с момента моего попадания на Широха.